Глава 16. Чтобы расширить область поиска, мы разделились. Связь со снегоходом Шарыпова и отмеченного Дланью, а также группы оцепления поддерживали по рации, также у всех имелись и сотовые телефоны. Правда, ловили они через раз. Мои наушники транслировали только тишину. Неважно, перемещались ли мы с яром на снегоходе или же вставали на снегоступы, чтобы заглянуть в чащу шесть грёбаных часов напряженного поиска, а результатов нет. Господин, не отчаивайтесь, попытался подбодрить меня Ярый, когда мы в очередной раз вышли из бурелома к снегоходу. Я не понял, что мы ищем, но вряд ли мы найдем это в первый же день. Спасибо, но таким пустяком меня не сломить. Участок леса огромный. Главное, чтобы эти ваши устройства работали исправно, заметил мастер. «Насчет них можешь не беспокоиться», — хмыкнул я. Я, как и всегда, был уверен в тех аппаратах, которые создал и допустил к использованию Архун. Пусть у нас здесь нет нормального тайги, и тестировали мы устройство на камнях-усилках, известных нам с Архуном как тайги ноль или пустой, но этот нулевой тайги имеется в каждом месторождении. Поиски осложняют то, что в 80% и без того немаленькой территории — Занимают деревья, образуя разнообразные, труднодоступные для техники участки. Будь это пустырь, изрезали бы его на снегоходах за полтора дня. В общем, первый день поисков закончился, и когда стемнело, устало и замерзшие, мы вернулись в парк-отель «Енисейский лес» ни с чем. На следующий день, в субботу, поиски продолжились. Это была рутинная, кропотливая работа. Хорошо, хоть погода нас порадовала. Светило яркое солнышко, щебетали птички. Правда, слышали мы их трели только когда пили чай без наушников рядом с заглушенным снегоходом. «Скоро начнет темнеть, господин», — обратился ко мне Ярый. «Еще один квадрат точно успеем пройти, а там посмотрим», — решительно ответил я. «С одной стороны, нам некуда торопиться. Никаких ограничений по времени организаторы торгов на нас не накладывали». С другой же у возможных сторонних наблюдателей за моей деятельностью могут возникнуть вопросы, если мы будем осматривать участок много дней. Вроде как, чего тут смотреть, кроме деревьев? Хотя по официально распространенной легенде, младший великий князь Тверской совмещает приятное с полезным, а именно деловую поездку с зимним отдыхом в лесу. Пронзительный писк в правом наушнике я услышал, когда переступал через торчащую из-под снега корягу. Замер. Звук исчез. «Отметь это место!» — сняв наушник, велел я Ярому. «И свяжись с отмеченным!» «Вот видите, господин, удача сопутствует вам!» — воодушевленно воскликнул мастер. «Пока рано радоваться!» — сухо ответил я. Ориентировочное направление юго — юго-юго-восток. Ярый взглянул на компас. Там он указал ровно в ту сторону, в которую смотрел мой правый наушник, когда в нем раздался писк. «Да, удивляюсь вашим талантам», — покачал мастер головой. В следующий раз я услышал писк через двенадцать минут. Теперь уже в левом наушнике, но в тот момент он смотрел на юго-юго-восток. Направление подтверждалось. Мы передали эту информацию второй группе, а через три минуты... Уже они с нами связались. Тайги искателя отмеченного тоже что-то засек. И тоже в том направлении. Мы двинулись на юго-юго-восток, в наушниках. Вновь воцарилась тишина. Что это может означать? Детектор поймал какой-то случайный всплеск в зоне возможного нахождения. Яр, управлявший снегоходом, осторожно толкнул меня локтем. Поймав мой взгляд, он указал «Вперед!». Там уже виднелись очертания небольшой деревушки. Низенькие одноэтажные деревянные домики с острыми крышами утопали в снегах, в сгущающихся сумерках. Ежестом велел остановиться в пятистах метрах от полузасыпанного огородного забора крайнего дома. Центр деревни получается. Практически в пяти километрах от места первого сигнала. Сверившись с приборами и картами, доложил мастер. «Говорю же тебе, рано радоваться», — хмыкнул я ладно давай хоть заглянем посмотрим как местные живут думаете стоит а чего нам опасаться тоже верно кивнул ярый может местные прокрестные леса что нибудь расскажут я молча кивнул слева слышал рев приближающегося снегохода так что мы решили дождаться отмеченного и шарыпова алюша снял со снегохода в тайге искатели и убрал их обратно в тобус, после чего мы не спеша поехали вдоль поля пока не выкатились на укатанную дорогу, ведущую в деревню. Уже практически стемнело, и эту дорогу освещали несколько фонарей, стоящих вдоль нее по одному. Однако. На улице ни души, и света в домах не видно. Может, уже не живет тут никто? Через плечо произнес Ярый, пока мы медленно ехали мимо ближайших как домов. Может и так. А может и нет. Притормози возле магазинчика. Я указал рукой на домик из красного кирпича с говорящей вывеской «магазин». Второй снегоход остановился рядом с нашим у крыльца. Я подошел к двери и дернул за ручку. Заперто, хотя табличка на двери гласила, что работает до 21.00. А сейчас всего 18.45. «Снег недавно чистили», — указал Шарыпов, — «на ближайший от крыльца отвал. Деревня точно не заброшена». «Может, продавщица заболела?» — предположил отмеченный. «Может быть», — повторил я. «За мной». Я махнул рукой и направился к ближайшему дому с зеленым забором. Прошел по расчищенной тропинке к калитке и дернул ее. Она легко поддалась и отворилась. «Ваша светлость, у вас есть какие-то догадки?» — послышался за спиной встревоженный голос Шарыпова. «Хм». Он заметил, что дверь домика распахнута. Мы молча вошли в сени. Дверь, ведущая в теплую часть дома, тоже была распахнута. «Есть кто живой?» — крикнул я с порога. Ответа не последовало. Я прошел дальше, попав, очевидно, в кухню с большой печью, которая должна была обогревать дом, но сейчас стояла холодная. Ярый за моей спиной прошел дальше. «Господин, кровать не застелена!» — прокричал он из соседней комнаты. Мы втроем перешли в спальню к мастеру. Женщина оставила халат. Задумчиво произнес Шарыпов, глядя на цветастый поношенный халат, наполовину укрытый одеялом. И нижнее белье. Добавил он, руками в перчатках откинув в сторону одеяла и отогнув край халата. Внутри находились растянутые белые трусы. «Что за чертовщина тут происходит?» изумленно прошептал отмеченный. «Не мог же человек просто испариться из одежды. Э, господин?» Крикнул он мне след. Я твердым шагом пошел к выходу. Бросил еще один взгляд на дверь. Не выломана, не испорчена. Значит, была открыта. Открыл либо хозяин, либо тот, кто имел ключ. Достав фонарик, я начал осматривать снег перед крыльцом. Ни вчера, ни сегодня снегопада не было, как и ветра, так что следы засыпать не могло. О, черные отметины в сугробе. Явно кто-то не раз тушил в него сигареты. Место для курения? Форх, меня дери. Прошептал я и сжал кулаки, увидев за углом дома лежащий грудой тулуп и валенки. Отмеченный дланью, говорит фантастические вещи, ваша светлость, произнес Шарыпов, остановившись рядом со мной. Но со стороны все выглядит так, будто он говорит правду. Это так. Покачал я головой, а затем, резко обернувшись, впился взглядом своих спутников. «Слушайте меня внимательно. То, что я скажу, тайна практически равная сведением о том, что мы кое-что ищем в этих лесах. Я уже сталкивался с подобным. Если я прав, этих людей сожрала тварь, именуемая Сорнит. Очень опасная тварь. Они выпивают людей без остатка. Мы с Вадимом как-то прикончили одну такую. А мой отец, великий князь Тверской, в Африке одолел двоих». На меня глядели три пары изумленных глаз. Примите на веру все, что я сказал, и успокойтесь. Сейчас нам нужно осмотреть всю деревню. Я уверен, мы найдем еще много комплектов одежды в разных местах. Легко сказать, просто поверьте, ваша светлость. Ошарашенно покачал головой Шарыпов. Но все действительно странно выглядит. И крови нет. Он нахмурился, а затем, решительно кивнув, произнес. Я понял приказ. Значит, тварь, да? Глянув на избэшника, яры вновь повернулся ко мне. И вы с Вадимом сражались с такой? Вечер перестает быть томным. Отмеченный, от меня не отходи ни на шаг. Вы двое, работаете в паре. Погнали. Быстро распорядился я. Есть ваша светлость. Позвольте внести предложение. Шарыпов, наконец, полностью настроился на работу. Давай. Предлагаю считать количество потенциальных жертв. «Так и сделаем», — согласился я. И начался наш забег по домам и дворам. Худшие опасения подтверждались. Почти в каждом доме и дворе, в неестественных для них местах, встречались вещи и обувь без своих владельцев. Но некоторые дома на самом деле были заброшены. Однако даже там встречались довольно аккуратно выломанные двери. Мерзкий жук, посетивший эту деревню, задался целью не упустить ни одного лакомого кусочка разъедающее все рахно, ему в этом очень помогла. Итого, 165 человек. Резюмировал Шарыпов спустя полтора часа, когда мы стояли на центральной улице деревни, в двустах метрах от наших снегоходов. Для такой глуши, на мой взгляд, немало. Бедные люди. Еле слышно прошептал отмеченный. Ну да, не богатые. Услышал его шепот ярый. Господин, какие наши дальнейшие действия? Хмурясь, я смотрел на звездное небо. Мы должны найти и уничтожить царнита Это факт. Тварь почувствовала себя здесь хозяином, раз уж не удосужилась спрятать улики. Думает, что никто не догадается о том, что именно произошло в деревне. Или жук был слишком голодным. Или ему попался не слишком умный реципиент, а значит, очень скудные знания о мире. И как дальше поступит эта мерзкая насекомая? Форк меня дери. Слишком мало данных. Кто, реципиенты, откуда? Знали бы хотя бы это, было бы проще. Каждая минута нашего промедления увеличивает риск появления новых жертв. Сухо произнес я, про себя добавив. А значит, увеличивает шанс дальнейшего усиления сорнита. «Вы хотите начать полноценное расследование, ваша светлость?» напряженно спросил Шарыпов. «Простите, но у нас не хватит специалистов». Необходимо сообщить великому князю, запросить подкрепление и... Я все понимаю. Оборвал его я. Я... И замолчал на полуслове, так как у Шарыпова зашуршала рация. Получив от меня утвердительный кивок, избэшник ответил на запрос. Засекли движение. По дороге в деревню направляется полицейский внедорожник Нивак. Нас не заметили. Принято. Он напряженно глянул в мою сторону и добавил в рацию... «Все стягивайтесь ближе к деревне. Незаметно. На гостей не нападать. Займите позицию. Задача — оказать нам поддержку в случае боевых действий». «Принято». Я внимательно посмотрел на Шарыпова, когда рация замолчала. «Думаете, враги на полицейской машине едут?» — хмыкнул Ярый, озвучив мои мысли. «Всякое может быть», — пожал плечами СБшник. «Раздобыть похожую машину не так-то и сложно». Он повернулся в мою сторону. Если вы хотите подробнее разобраться в инциденте, ваша светлость, можно действовать открыто и сотрудничать с силами правопорядка. Но мы все еще можем успеть уехать. Правда? Натоптали мы знатно. Закончил за него я. Ждем. Невак мы встретили возле двух наших снегоходов через четыре минуты. Из машины вышли трое мужчин в полицейской форме. Добрый вечер. Младший лейтенант Зайцев, Фадей Ильич представился старший по званию, крупный и высокий мужик. В своем темно-синем тулупе он казался похожим на медведя, а уж никак не на зверя, подарившего ему фамилию. Могу поинтересоваться, с кем имею честь разговаривать. Вперед вышел наш СБшник. Мы заранее договорились, что все переговоры будет вести он. Лейтенант Шарыпов Семен Егорович, вооруженные силы Великого княжества Тверского. Полицейские удивленно возрились на него. Но еще бы. Просто людины очень редко могут получать звание выше младшего лейтенанта. Прошу прощения, Семен Егорович, вы. Начал Зайцев, но Шарыпов его перебил. Дворянин, потомственный. Ясно, кивнул Фадий Ильич. Позвольте узнать, что вы здесь делаете. С радостью отвечу на ваш вопрос, но только после того, как услышу, зачем вы сами приехали в такую даль, да еще по темноте. Добродушно проговорил Шарыпов. Младший лейтенант поморщился. «С радостью отвечу на ваш вопрос. Ну уж, извините за грубость, после того, как увижу ваши документы. Сами понимаете, служба». На показ вздохнул мужчина. «Смотри-ка, неробкого десятка парень». «Да, конечно». Шарыпов достал из кармана куртки паспорт. «Еще раз простите за это», произнес младший лейтенант, возвращая документ нашему избэшнику. «Так вот». Отвечая на ваш вопрос. Мы приехали, чтобы осмотреть деревню. Сегодня во второй половине дня пришло сообщение, что все люди в деревне исчезли». «От кого, если не секрет?» — уточнил Шарыпов. «От родственника одного из деревенских, который приехал в гости». Зайцев вновь нахмурился. «Понятно», — кивнул наш СБшник. «Что ж, в деревне и правда никого нет. Мы катались рядом». Шарыпов кивнул на снегоходы. Хотели посмотреть, как живут местные жители, и заехали сюда. Нам показалось странным, что двери некоторых домов открыты, а внутри никого нет. Мы прошлись по некоторым домам, но так никого и не обнаружили. «Зачем вы ходили по домам?» – строго спросил полицейский. «Как зачем?» – громко удивился Шарыпов. «А вдруг кому-то была нужна помощь?» «Знаете, меня очень беспокоит судьба пропавших людей». Продолжил свою речь Шарыпов. «Я хотел бы чем-нибудь помочь в их поисках. Это возможно?» «Прошу меня простить, Семен Егорович, но дать на это разрешение не в моей компетенции. С вашего позволения, я могу взять у вас номер телефона для связи. Все непременно. Записывайте». С готовностью кивнул СБшник. Спустя три минуты полицейские направились осматривать дома, а мы вчетвером отъехали по накатанной коле дороги от деревни подальше. Как-либо задерживать нас стражи правопорядка уж точно не имели права, как и просто пригласить в отделение для беседы. Это и в самом деле не в компетенции простолюдинов-полицейских. Когда мы остановились для совещания посреди темного леса и заглушили моторы снегоходов, Алеша чуть дрогнувшим голосом спросил, «Так это были не монстры? Полицейские в смысле? Странные они какие-то? Нет, обычные люди» а странный в текущей ситуации не более, чем мы», — хмыкнул я. «Ваша светлость. Какие наши дальнейшие действия?» — спросил Шарыпов. Я повернулся к нему. «Как думаешь, можем мы выбрать из ратников четырех человек и отправить их проверять ближайшие деревни? В случае, если деревня нормальная, живая, сыграть роль путешественников, каждому дать по снегоходу. Легенда в духе отбился от группы». «Темно возвращаться? Телефон разрядился. Пустите переночевать за плату». «При всем уважении, Ваша Светлость, радники, Ваша охрана, и они должны охранять Вас от врагов, желающих смерти Вашей семье», возразил Шарыпов. «Отставить возражения не по делу», отозвался я. «Тогда по делу, они бойцы, и с актерскими навыками у них сложно. Попробовать, конечно, можно». «То есть, по-твоему?» Лучше выдать каждому снаряжению палатку, чтобы поставили чуть в отдалении от деревни и вели наблюдение скрытно и дистанционно? Так можно и пропустить начало суматохи. Внутри все-таки надежнее. С другой стороны, так будет безопаснее для самих ратников и меньше гипотетических проблем для меня и оболенских. К тому же у нас с собой хватит снаряжений и провизий, чтобы ни одну ночь всем скопом провести под открытым небом.